Глава шестьдесят седьмая Ошибка Леонель Тавиль Зачем ты снова пришел? спросил я у Тиали. Первый его визит с целью обсудить помужские сложившуюся ситуацию закончился банальной потасовкой. Они с Алланом разнесли беседку, за что мы все потом выслушивали от Реймира. Не задавай глупых вопросов, Тавиль. Ты же понимаешь, что я не могу отступить. Он прямо произнёс: "Лис, игнорируя рычание Диона. Анжелика тебе сказала уже своё слово. Чего ты хочешь от нас?" холодно поинтересовался я. "Мы все понимаем, что наша избранная приняла это решение с горяча и под гнётом обстоятельств. Отношение Лики ко мне изменилось, просто ей нужно больше времени, чтобы признать это", сказал Нетар, раздражая своей прямотой. Впрочем, мы и сами видели перемены, но в этот раз время играло на нашей с племенниками стране. Это лишь твои домаслы. Наша невеста не меняла своего вердикта относительно вашей парности, а после того, как мы закрепим связь в сокровищнице, и вовсе забудет о твоем существовании. Не щедрость уборыд не произнес Аллан. Возможно. А что, если не забудет? Сможет ли она вам простить то, что вы просто воспользовались ситуацией? Не остался в долгу нитор. Ритуал нашего народа еще не давал сбоев. После него для Лики ты станешь просто эффективным мужем, формальностью, которую мы будем терпеть из-за прихоти твоей дочери. Если не хочешь такой судьбы, откажись сейчас. Поговори с Леной и отмени свадьбу, предложил Дион, скрещивая руки на груди. Отказаться от единственной возможности быть рядом с любимой? Ты серьезно? Лисгурько усмехнулся. Ессуждающий покачал головой. Наверное, на вашем месте я попытался сделать так же. Но представьте и вы себя на моём. Хоть один из вас отступил бы. Не такие мы и родные. Да мы никогда не были друзьями, Товиль, но и врагами не были. В конце концов, я был согласен на твой союз с Леяной, так к чему такой негатив? Решил надавить на мою совесть, оборотень. Ты не честь семье. Мы тебя не примем. Вместо меня ответила Лан. Парность это не выбор, а вы не творцы, чтобы решать, кому быть рядом с нашей избранной, а кому нет. Я тоже мог её похидить, но это ничего не решит. Девочка страдала бы без вас так же, как будет страдать без меня. Чувства пары важнее собственных. Или у драконов не так? Давил фактами Тиал. Убирайся. Я не хочу портить тебе лицо перед свадьбой. Веско произнёс Дион, толкая Лису к выходу из гостиной. Глупо. И эгоистично. Когда передумаете, вы знаете, где меня найти, сказал Нетер, покидая нас. Дион грезно выругался и со всей силы соданул кулаком о стену, оставляя в каменной кладке, укреплённой магией, большую вмятину, от которой причудливой паутиной разбежались трещины. Она не говорила с нами о Тиале. Упрямо выставив подбородок, сказал Алан. "Лика выросла в мире с другим менталитетом. Она признавалась мне, что ей сложно представить, как мы будем делить её. Думаю, что она просто не сможет попросить нас о том, чтобы принять ещё одного мужчину в союз, но в чём-то она права. Наша избранная уже почти полюбила этого оборотня", озвучил я очевидные факты. "Почти? Это ещё не полюбила", упрямо отозвался Ал. "Не будем пока ничего менять". Скоро официальная церемония. Если Дей и Энн к нам благосклонны, то обойдёмся без лиса, поддержал брат Дион. Бречная церемония это то, что девушки начинают планировать едва перешагнув порог зрелости, а возможно, что и задолго до этого момента. Но у нас всё получилось не так, как хотелось бы. Алика была прекрасна, как нежнейший цветок. Она улыбалась, но в глубине глаз нашей пары притаилась тоска. Кто был причиной этой печали? Мы прекрасно понимали. Не знаю, как племенники, а я чувствовал себя бесконечно виноватым перед Анжеликой за эту её боль. Всё остальное прошло смазано. Вроде бы все ритуалы прошли так, как положено: танцы, клятвы, родственники, гости, но напряжение на лице было заметным. Отзвучали последние поздравления, нас проводили в покое, выделенные для молодожёнов. Выйдя на балкон, близнецы приняли звериную форму. Готовясь к полету, Алика не сводила взгляда с Теаля. Готовы? – спросил Дион. Но и тогда наша девочка только коротко кивнула, не решившись поговорить о том, что ее гложет. Полет к острову занял некоторое время. Если честно, я был заинтригован. Леди Эле мне много рассказывала о сокровищницах, но сам я не рассчитывал побывать в одной из них, поскольку это сугубо личное место для каждого дракона. Мы приземлились на небольшой остров, покрытый скалами, лесом и широкой полоской пляжа. Не помню, когда в последний раз я позволял себе расслабиться и отправиться к морю. Наверное, ещё тогда, когда Вион был ребёнком и требовал бесконечных забав. Но я планировал в ближайшие дни это исправить. Традиция чешуйчатых родственников утаскивать жену в сокровищницу на целый год мне нравилась всё больше. Мне сейчас требовалось время, чтобы решить Чем займусь в будущем? Ведь возвращаться на службу советником Раэмира я не планировал. Племенники были воодушевлены прибытием домой. Они кружили лику в своих объятиях, но упрямство и выдержка, которые давали силы нашей девочке в течение дня, похуже иссякли. Что с тобой? Тебе плохо? – спросил я, остро ощущая душевную боль Анжелики. Я устала. Слишком много всего. Можно мне побыть одной? Немного. Тихо попросила девушка, опускаясь прямо на влажный песок. Хотелось обнять её и утешить, сказать, что всё будет хорошо, но слова застряли в горле. Циаль был прав. Наше желание вытеснить этого обратно из сердца пары было эгоистичным. Но та такая же часть души девушки, как я или близнецы сейчас это мы решили, что вправе распряжотся связями, дарованными свыше. Конечно, мы приготовим ванный ужин. Не стал спорить Дюань. Он отвел нас за ближайший куст и активировал полог тишины. Естественно, мы не могли уйти и оставить ее в таком состоянии одну, но и давить на леку было нельзя. В ярком свете Луны было хорошо видно, как вздрагивают от беззвучных рыданий хрупкие плечики, как зябко обнимает она себя в попытке закрыться от страшной боли, боли, которую причинили ей мы. Это невыносимо. Зречал Аллан мяч часть под дорожке выложены гладкими камнями мы ошиблись все зашло слишком далеко нам нужно принять Нетара озвучил я очевидное я полечу за ним скривившись произнес Ал я сам займись пока ванны и едой дядя усыпилику ей нужно отдохнуть тихо сказал Дион никто не стал спорить моя магия послушно сорвалась направляясь к любимой и погружая её в царство снов, где не будет боли и разочарований. Я поднял жену с песка и пошёл вслед за Аланом, пока громко хлопая крыльями, в воздух поднимался Дион.